Глава 17. Любопытство. Я стояла перед домом Смолец, пытаясь добиться того, чтобы мне открыли дверь, но никто не открывал. Родителей подруги, видимо, не было дома, а сама Анька либо зависала со своим мольбертом и вовсе не слышала звонка, либо болтала без умолку с Деминым. Если бы я не была в летнем платье, то уже бы перелезла через их забор, который был не слишком высоким. Я огляделась вокруг. Вроде никого рядом не было. Перекинув тонкую лямку сумочки через плечо, я отошла чуть подальше, прикидывая, через какое место лучше будет перебраться. И только я разогналась и решилась на отчаянный шаг, как вдруг увидела, что калитку открывает радостная Аня. «Дорогая, тебя не учили трубку брать?» «Прости, цветочек, я болтала со Степой, да?» — нахмурилась я. Тут и на кофейной гуще гадать не надо, что подруга вообще потерялась в общении с парнем. Я, конечно, рада, что они нашли общий язык, и теперь в жизни Смолец появился тот, кто ей нравится, и, возможно, он испытывает то же самое, но все же я ему еще не доверяла до конца. Мне так и не удалось разузнать у Елиана, кто же его подбил на ссору со мной. Да и выбирать особо не приходится, гены или Степа. Два балдуя. Один бился за то, чтобы выкинуть меня из списка участников. Другой же хотел побороться со мной за то, кто будет тем самым лучшим другом Третьякова. «Да? Проходи давай. Скоро за нами приедет Степа. Подруга радостно прыгала на своих двоих. Кстати, она переоделась в длинное мятное платье из легкой ткани с цветочным принтом и собрала свои волосы в низкий пучок. Так она смотрелась очень миленько. Наверняка это все ради парня. «Нога уже не болит, да?» «Уже получше стало». Она взяла меня за руку и потащила в дом, закрывая калитку. «А где твои родители?» «Ни до кого не дозвониться». Я чуть ли не спотыкалась, пока смолец тянул меня за собой. Я гибала камни и выступы под ногами, а после поднялась по лестнице и зашла в прохладный дом, где приятно пахнет свежими полевыми цветами. На кухонном столе стоял огромный букет тех самых ромашек, которые растут у нас на поле за лесом. Я удивленно смотрю на них, а после перевожу взгляд на Аню, которая скачет вокруг этого стола и мечтательно вздыхает. Это он подарил тебе? Вчера вечером привез. Я была в полном шоке, когда увидела его с таким большим букетом. Ее щеки покрылись розовым и румянцем. Я увидела другую Аню, влюбленную и счастливую. Она всегда отталкивала от себя парней, так как многим не доверяла и не верила в сладкие речи. А тут. После единственной встречи с Демином на улице она поменялась, расцвела. Я вроде как должна была радоваться, но не могла, зная, что Степа может быть неискренен по отношению к подруге. Смотрю, уделяет тебе внимание. Вы с ним так плотно общаетесь? Я вскинула бровь вверх, присаживаясь за стол. Мы каждый день созваниваемся, и он пару раз приходил ко мне домой. Ну, стоим возле ворот, не рискуя его познакомить с родителями. И как он тебе? Раньше ты с парнями обращалась довольно жестко. Аня посмотрела на меня, понимая, к чему я клоню. К тому же она слишком быстро сдалась под чарами Степана. Дело в том, что он мне нравится еще очень давно, и когда он помог мне добраться до больницы и отвез домой, я была очень счастлива. Еще давно? Ну когда? Почему-то мне не сказала раньше. Внутри кольнула. Я понимаю, что подруга не обязана со мной делиться всем, что у нее на душе, но стало немного обидно. Я взяла ее за руку, поглаживая пальцами по нежной коже, чтобы дать понять, что я не злюсь на нее из-за этого. Наша дружба слишком дорога мне, чтобы ссориться на пустом месте. когда ты стала брать меня с собой на тренировки. Там я и увидела степу впервые. Одного роста с Юлианом, симпатичный, смешной. Обращался с лошадьми так бережно. Подруга расслабилась под моими прикосновениями и облегченно выдохнула. Я даже рисовала его много раз после того, как могла сделать наброски с тобой. Могу показать тебе. Аня подскочила с места и быстро сбегала к себе в комнату, чтобы принести свой альбом. Но вместо этого она приносит не один, а целых три толстых скетчбука, протягивая их мне. Я неуверенно беру, осматриваю и открываю. Смолец мне показывала свои рисунки, но не все. И теперь начинаю понимать, почему. На большинстве из них был изображен улыбающийся Дёмин. Она видела его светлым и ярким, как солнышко, подрисовывала ему венок из цветов или желучики. Это выглядело очень мило. Дальше увидела рисунки со мной, с Матильдой и даже Юлианом, когда он куда-то смотрел, нахмурившись. Появлялись время от времени пейзажи, ее любимые закаты и рассветы. Даже море, которое подруга могла видеть, когда уезжала учиться в другой город. Ты у меня такая талантливая, улыбнулась я, Аня. Она засияла, как звездочка на темном небе от моей похвалы. Я понимала, как ей важно знать, что ее работы. Нравится кому-то еще. Но почему ты мне не сказала? Потому что, когда я хотела тебе признаться, то ты уже перестала общаться с Юлианом. И я переживала, что если начну общение со Степой, то ты будешь считать меня предательницей». Она прикусила губу, виновато поглядывая на меня. «Что? С чего ты это взяла?» «Ну, он же из компании Третьякова, то есть с которой он стал общаться больше, чем с тобой. Думала, тебе будет обидно». Она не стала общаться с ним из-за того, что могла таким образом потерять меня? Вот на что способна наша дружба. Я встала со стула, подошла к ней и крепко обняла. Мне приятно было осознавать, как Аня мне предана. Но в то же время меня терзало такое чувство, будто из-за меня она могла потерять нечто важное. Может, их общение приведет к чему-то новому и интересному для Ани? Я не хочу стать той самой стеной, за которой подруга лишится своей настоящей любви. Только вот не знаю, как ей рассказать о том, как я на самом деле отношусь к Дёмину. — Ты же поедешь с нами на речку? Я тебе писала СМС. — Поеду. «И Степу позвала. Ты же не против?» Смолец повернула ко мне своё счастливое личико. «Как тут отказать?» «Конечно, нет. Я позвала всех». Чмокнула её быстро в щёку и достала телефон, чтобы созвониться с Гордием. Мы накануне обменялись номерами, чтобы держать связь, так как не знали точного времени, во сколько нам собираться на пляже. До речки на велосипеде ехать было всего минут двадцать, а на машине вполовину меньше. Я же решила туда прокатиться именно на велосипеде, чтобы вспомнить свое давнее детство. Пришлось залезть в папин гараж, где у нас стояла старая мебель, которая запылилась, мои детские игрушки, книги и прочий хлам, который накопился за столько лет. И именно там я нашла свой старый велосипед, отмыла его, почистила и поняла, что выглядит вполне как новый, так как на нем я каталась не так много. Чаще всего меня Юлиан возил на багажнике, после которого на следующий день у меня болели мышцы. Зато было классно кататься с ним по лесу и радоваться летним каникулам. «Тебе идет платье? Не часто тебя в таком увидишь. Для кого надела? Для Юлиана или Гордея?» Анька хитро хихикнула и прищурилась, пытаясь раскусить мой план. Но никакого плана не было. Просто я устала от ежедневных брюк на тренировках и джинсовых шорт. «Зря, что ли, в прошлом году покупала себе парочку летних платьев, чтобы гулять с подругой?» «Для самой себя?» «Ну да, конечно. Так я тебе и поверила. Колись, что вообще происходит в твоей личной жизни? Ты же сама упоминала в СМС, что с Юлианом непонятно что. Что он вообще тебе рассказал о том, почему вы перестали общаться?» «Вот и прорвалось огромное любопытство подруги, которое она так долго скрывала. Из-за того, что мы эти дни с ней не созванивались, и у меня скопилось множество мыслей, которые нужно было обсудить с подругой, но я понимала, что не могу рассказать абсолютно все. Мне самой было странно осознавать, что Елеан признался в своих чувствах, которые долго скрывал, из-за которых, в частности, пострадала наша дружба. Что Гордей пытается как-то узнать меня получше, проявляет интерес. А я вообще не понимала, что мне делать. Ты бы знала, как моя голова готова взорваться от количества информации. Скажу кратко, Третьяков меня любит. Вздохнула я. Чего-чего? Любит? Я же тебе говорила, что он не просто так на тебя вечно смотрит. Я была права. Да я знаю, что ты оказалась права. Но легче мне от этого вообще никак не стало, а только больше запутала. Он признался и теперь ждет от меня ответа. А что я ему скажу? В моей голове не разбери их после этого. Я ходила из угла в угол, перебирая пальцами подол платья. — А Гордей? — С ним у тебя что? — С ним просто дружба. Но по нему такого не скажешь. — Трудно, цветочек. То ни одного мужика, то сразу два. Так еще каких? Даже Аня поражается этому, не зная, каким советом мне помочь. — Слушай, так Юляна, разве тебе нисколько не нравится? Я ни разу не думала о нем, как о парне. Но это было раньше, а сейчас... Я сама задумалась об этом. С его стороны проявлялись явные признаки внимания. Юлиан пытался заманить меня в свою сеть, но при этом будто держался в стороне, чтобы дать мне право выбора. Сейчас он больше стал походить на взрослого парня. Умеет отстаивать свое мнение. За близкого человека готов уничтожить любого, кто обидел. Стал рассудительным. Раньше помнишь, каким был? Милашкой, стеснительным, тихим. Все за тобой бегал, как хвостик, потому что на его фоне ты выглядела куда страшнее», — хихикнула Аня, прикрывая рот. «Ну, спасибо. Это правда. Тогда ты его защищала везде. А потом, сколько он тебе помогал. Все вокруг вас считали парой, а не лучшими друзьями. И я так думала, до тех пор, пока вы не разбежались по разным углам конюшни. Многое изменилось за эти долгих четыре года». И я была рада, что Третьяков смог наконец поделиться со мной тем, что у него на душе. Однако что мне делать с его чувствами? Меня кидало в жар от его прикосновений, будь они случайными или намеренными. Один его взгляд заставлял смутиться и отводить глаза. Когда он стоял рядом, мое сердце бешено колотилось, и я начинала чувствовать себя маленькой девчонкой перед ним. А тот поцелуй ярко отпечатался в моем сознании. «Степа приехал!» Пойдем. Вдруг Аня схватила меня за руку и вывела на улицу. Я держалась рукой за свою сумочку, в которой еле умещался телефон и ключи от дома. Мы вышли во двор и увидели, что рядом с забором стоит две машины и три велосипеда, один из которых мой. На остальных двух сидят Юлиан и Гордей, недоверчиво поглядывая друг на друга. Они сюда вдвоем приехали или каждый отдельно? «О, вышли! Ну что, поехали?» Степа был в хорошем настроении и открыл заднюю дверь, приглашая ладонью сесть внутрь. Я помогла не забраться туда, а сама захлопнула дверь и вернулась к своему велосипеду. «Ты не сядешь с ней?» «Я прокачусь так, спасибо». Нацепила добрую улыбку и удобно устроилась на сиденье, упираясь ногой в землю. «Ну, правильно. Если лошадь оседлать смогла, то пора и велосипед тоже». Услышала я противный голос, доносящийся из машины подняла недовольный взгляд, готовая разнести этого человека. Увидела поганую ухмылку Гены. Когда я просила Женю позвать всех, надо было упомянуть не брать этого идиута. Теперь будет продолжать издеваться. Рот закрой лучше, — быстро отреагировал Филатов, показывая всем своим видом, что не прочь оставить на парне еще парочку синяков. Я, конечно, против насилия и драк, но в этот момент и самой хотелось ему врезать. Краем глаза я увидела, как Юлиан напрягается и сжимает руль велосипеда настолько сильно, что его разбитые костяшки белеют. машину тронулись с места, а я поехала за ними, потихоньку разгоняясь. По тропинкам и через поселковые дома быстро не проскочишь, так что мы ехали вровень. Позади меня была тишина. Хоть по дороге не ругаются, уже замечательно. Надеюсь, наш отдых пройдет безо всяких сюрпризов. Мимо меня мелькали густые деревья, а ветерок легонько приподнимал подол платья. Хорошо, что я надела под них специальные шорты, чтобы не возникало казусов, пока я еду такой скорости. Тем более, что за мной плелись два парня, которым я явно не безразлична. Не стоило давать им повода для лишних мыслей. Я обогнала первую машину, ускоряясь, но после вспомнила, что на переднем сидении сидит Гена и наверняка потом будет что-то говорить про мой внешний вид. Любит же такой человек, как он, докопаться до всего, до чего обычно всем нет никакого дела. Хмыкнув, просто объехала машину с другой стороны, перемещаясь быстро и ловко. Увидела, как Гордей догоняет меня, а сам при этом улыбается, звеня своим колокольчиком. «Хочешь посоревноваться?» «Тебе уже сегодня хватило одного раза». Гордей подъехал поближе. Это был позор. «Это было классно». Могу тебе сказать, что даже у нас девушки редко занимают призовые места, хотя тренируются ничуть не хуже парней и имеют все навыки для того, чтобы показать класс. Ты чуть не уделала Третьякова. Он говорил об этом с такой гордостью, будто он сам вместо меня был на дорожке. Как думаешь, ты сможешь его обогнать? Он довольно сильный противник, но я постараюсь. Подмигнув, Филатов свернул на соседнюю тропинку и поехал быстрее меня. «Эй!» Рассмеявшись, я прибавила ходу, чтобы нагнать обоих, ведь Юлиан уже уехал дальше машин, пока мы беседовали с Гордеем. Даже тут пришлось устраивать мини-гонки. Когда мне открылся вид на пляж, я чуть не завизжала от радости. Оказывается, там сделали такую красоту. Беседки покрасили в белый цвет, рядом стояли несколько мангалов и столики для того, чтобы можно было посидеть компанией. А речка была такой прозрачной. Я остановила велосипед, быстро слезала с него и рванула поближе к воде, как дикарка. Как давно я не видела речку. Она будто стала больше. Я сняла босоножки и медленно вошла в еле теплую воду, из-за чего ноги покрылись приятными мурашками. Пальцы углубились в плотный мокрый песок. Вода окутала мои ноги все выше. Я зашла в речку по самое колени, чувствуя ветерок, который обдувал мое радостное лицо. «Егорова, блин! Вылезай давай!» Анька кричала с берега, подзывая рукой к себе. «Как же мне не хотелось выходить! Я могла стоять так целую вечность. Но сначала нужно всем помочь разложить вещи и накрыть на стол». Из машин повалил народ. Дёмин встал с водительского места. Сидевшая рядом Гена вылез из автомобиля с кряхтением, как обычно делают старые дедушки. Сдерживая смех, я перевела взгляд на Женю. Девушка тоже надела миленькое короткое платье, а на голове её красовалась пляжная шляпка. И все же я вновь заметила ее внимательный взгляд на степу. Интересно, только я одна это замечаю? Или Дёмин настолько тупой, что не понимает, что рядом с ним девушка, которую он нравится? Из второй машины вышел, к моему удивлению, Анатолий дмитрич со своей дочкой. А долина выглядит такой счастливой, когда видит перед собой речку и целую кучу народа. Ей, видимо, так не хватает общения. вы все всё-таки приехали?» Аделинка упросила. «Не мог же я отказать любимой дочурке». Тренер сгреб девочку в охапку и поцеловал в макушку, от отчего-то выставила кулаки, чтобы отбиться от папиных настойчивых поцелуев. Но это выглядело так забавно, что я даже улыбнулась, вспоминая наше времяпрепровождения с отцом. Я со своим характером создавала папе проблем не меньше, но все равно сильно любила его. Мне не нравилось, когда он пропадал на работе. Мог не поесть или вообще не спать. И я злилась из-за этого, беспокоясь за его здоровье. А когда подросла, стала более понимающей, ведь сама теперь разрываюсь между тренировками и работой. Папа все делал на благо нашей маленькой семьи. Это делает и Анатолий Дмитриевич, пытаясь обеспечить своей дочери хорошее будущее. «Ну что, пойдём шашлыки жарить?» Причесав усы, мужчина достал из багажника больший пакет с продуктами и отнес в беседку, где уже творился хаос. Когда вместе собирается столько народу, это неизбежно. «Спасибо, что позвала нас!» Аделина подошла ко мне, упираясь руками в бока и посматривая на отца. «Вам тоже нужно отдохнуть и развеяться. Тем более, что это хороший шанс провести время с папой». Я потрепала ее по волосам, на что она только мило улыбнулась, даже не сопротивляясь. «Поможешь нам нарезать овощи?» Подбежал ко мне гордей, держа в руках пакеты с кучей овощей и фруктов. «У тебя там еще две девчонки?» «Они не ты!» «Тем более я их не знаю», — прошептал мне парень на ухо, щекачая его своим дыханием. Я потерла ухо, весело посмеиваясь. «Ладно, ладно!» «Пошли!» Я взяла Аделину под руку, и мы вместе направились в большую беседку, чтобы разобраться с начавшимся бардаком. В общем, каждый занялся своим делом. Мы с девчонками нарезали, стругали салаты и закуски, а парни замариновали шашлык, готовили мангал и разложили полотенце для удобства, если кто-то пойдет купаться. После Анатолий Дмитриевич принес нам волейбольный мяч, чтобы немного развлечься, пока мясо пропитывается маринадом, и собрал всех парней. Никто отникиваться не стал, даже Харитонов, видимо, желая надрать зад Филатову. Кто б сомневался. Юлиан тоже присоединился, стянув себя тонкую майку. Все взгляды оказались направлены на парня, потому что теперь ничего не скрывало его стройное тело. Анька пихнула меня в бок игриво приподнимая бровь, давая понять, что Третьяков и правда хорош собой.